Глава 44. Стою, упираясь руками в стол. На нем две тест-полоски с одинаковым результатом. Я беременна. Держась за них взглядом, пытаюсь не свалиться в обморок, а я очень к этому близка. Слабость во всем теле и ноги как не свои. Боже, этого не может быть. Беременна, беременна. Я. Вытираю влажный лоб ладонью и, щелкнув кончиком пальца по полоскам, разворачиваюсь и падаю на кровати лицом вниз. Слез, как ни странно, нет. Внутри шок и максимальная раздавленность. А также абсолютное непонимание, что с этим делать. Лежу, уставившись в узор на обоях, думаю о том, что решение какое-то принять нужно. Аборт. Упавшая на меня тяжелой холодной плитой паника не дает сделать ни вдоха, но я переворачиваюсь на бок и заставляю себя включить голову. Выносить и родить ребенка без мужа задача не из легких, но этим сейчас никого не удивишь и не шокируешь. Но ну, с другой стороны, выносить и родить ребенка от Олега это значит связать себя с ним на всю жизнь, встречаться с ним, если он с ребенком общаться решит. Нет, Господи, только не это. Не хочу. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Зазвонивший телефон пробуждает от отчаяния, протягивая руку. Беру его со стола и, коротко глянув в экран, принимая вызов. «Ну, что? Рассказала? Как они отреагировали?» Деловым тоном спрашивает Лена. Это к ней я побежала и едва заподозрила неладное. Она обматерила меня с ног до головы, а потом в аптеку пошла. Теперь, наверное, вся деревня думает, что она третьим ребенком беременна. «Нет еще. шепчу охрипшим от долгого молчания голосом. «Мама еще не пришла. Дядя Витя сегодня до вечера работает». «Ладно, бедолага, мне потом отзвониться не забудь, а то ведь я не усну». «Огу». «И это, держи хвост пистолетом, нормально все будет». «Да, я знаю». «Говорю не очень уверенно. Если понадобится, я всей деревни аж ты заткну». «Не надо, Лен». «Надо». «Спасибо». Все, давай», — отвечает грубовато. «У меня там суп сейчас выкипит». «Разъединяемся». Я еще долго грею телефон в ладони и смотрю в потолок будущее свое разглядеть пытаюсь, а картинка какая-то черно-белая получается некрасивая. За окном темнеет. Собираюсь подняться с кровати, чтобы зажечь свет, но слышу, как хлопает калитка, а через минуту открывается и закрывается входная дверь. Сердце начинает биться, как птичка в клетке. Пульс разгоняется до максимума. Саша, зовет мама из прихожей. Ты дома? Быстро поднимаюсь и спускаю с кровати ноги. Да, я у себя. Отзываюсь, поправляю взлохмаченные волосы. Спишь опять? Нет, в телефоне сидела. Слышу, как она раздевается, заходит в душевую руки помыть, а потом ко мне идет, зажигает свет и встает на пороге. Бледная, как наша скатерть. Я гулять ходила, говорю сразу. Все нормально, мам. Пойдем чаю попьем? Я медовик купила. Хочешь? Киваю, а сама чувствую, как горло стремительно тошнота подкатывает. Витя сегодня задержится. У него на делянах два лесовоза застряли, представляешь? Ого! Да, они вдвоем ехали. У того, что впереди шел, ступицу выломало, а второй за ним встал и не объехать, вздыхает она. Такие вот дела. Дышу глубоко, пытаясь вдохами усмирить приступ, но желудок не слушается. Ой, мама! Срываюсь с места и, пролетев мимо нее, забегая в душевую, поднимая крышку унитаза, рвет сильно и долго. Пожалуй, самая сильная рвота за все время проходит не менее пяти минут, прежде чем спазмы прекращаются. «Опять?» — взволнованно проговаривает мама. «Да что же это такое?» Распрямляюсь и нажимаю на слив. «Ты хоть в больницу сходи», — причитает она. «Ну, от отчего тошнота? -то? Нет, домашней еды же. Привезла с города какую-то инфекцию». Включаю кран и, набрав в ладошки воды, быстро прополаскиваю рот и умываю лицо. «Инфекция, мамуль, у меня в сердце. Да такая, от которой лекарств еще не придумали. А тошнота...» «Мам, я беременна». «Что?» Схватившись за горло, падает спиной на дверной косяк. «Прости, от кого?» «А вот этого я не скажу даже под пытками. Мама, узнав правду, пойдет добиваться справедливости, а мне чужой муж не нужен». «От Олега, конечно», — восклицает она. «Нет, господи, нет, мама, не от него». «Что? От кого?» «Не от кого», — всхлипываю, протискиваясь мимо нее. «Саша?» Но я юркую в свою комнату и сажусь на кровать по-турецки. «Это шутка?» — шепчет задушина. «Как это понимать?» Лицо белое, в огромных глазах паника плещется. Руки ворот блузки сжимают. «Прости, мамочка, но нет». «Ты беременна?» «Да, вот, сама посмотри». Указываю головой на стол, где лежат тесты. Она шагает через комнату и берет их в руки. «О, боже!» «Прости». Ощущаю, как начинает щипать в носу. «Я не хотела». «Ты ему сказала? Вы поэтому поругались? Он ребенка не хочет?» «Да не он, мама. Я не от него беременна». «От кого Саша?» «Да что ж такое? Как убедить ее? Нельзя, чтобы мама знала. Она же в Еловку звонить станет. Справедливости искать. Родственники Олега раньше него моей беременности узнают, а у него жена там». Зачем? Я не хочу. От другого. Как от другого? От какого другого? Что ты такое говоришь? Прости, Саша. Мама замолкает на некоторое время, потом в глазах ее догадка мелькает. Ты ему изменила? Он узнал и не смог простить? Бред. Сквозь слезы истеричный смех пробивается. Изменить такому как он? Я? Мама землю и небо местами поменяла. Не успеваю придумать, что сказать на это, как она разворачивается и выходит из комнаты, а я снова падаю на кровать. В доме тишина абсолютная, даже телевизора не слышно. Поздно вечером отчим возвращается. Начинается какое-то шевеление. Шаги, голоса, мамины всхлипы, звон посуды на кухне. Через несколько минут раздается стук в мою дверь. Сашка, тихо зовет дядя Витя, идем ужинать. Я не хочу, спасибо. Там торт. Потом. Тяжело вздохнув, он уходит, а я не справляюсь с накопившейся во мне новой порцией слез. Плачу, но как-то вяло, устав от страдания и опустошения. Перед тем, как заснуть, слышу, как открывается дверь, заходит мама, ставит на стол под нос ужином и, коснувшись моих волос, неслышно выходит. Дожидаюсь, когда все звуки стихнут. Поднимаюсь и зажигаю свет. На столе горячий куриный суп, хлеб, кружка ягодного чая и кусочек медового торта. Внезапно... Как удар молнии приходит осознание, что мы справимся. Я, мой малыш и мои родители. Какого чёрта я расклеилась, когда рядом со мной люди, которые любят меня, безусловно, рядом с которыми мне не нужно бояться разочаровать или не оправдать их надежд. Они же моя семья. С аппетитом съев половину ужина, выхожу из комнаты, на цыпочках крадусь по коридору и останавливаюсь у спальни родителей. Два осторожных стука. Глубокий вдох, чтобы унять нервную дрожь. Мам слышу скрип кровати ее легкие шаги и наконец дверь передо мной открывается не спала плакала недавно мое сердце сжимается от боли мам это его ребенок олега я так и поняла но ему не надо знать